Глава 27. Гуроны расходились во мнениях насчет возвращения пленника. Одни утверждали, что бледнолицей ни за что не согласится на добровольную пытку. Между тем, как другие, некоторые из старейшин, ожидали иного поведения от человека, который обнаружил столько хладнокровия, мужества и прямодушия. Большинство в свое время согласилось на отпуск пленника, но только затем чтобы иметь право упрекнуть Доловаров в вероломстве человека, проживавшего в их деревнях. Передавая особую торжественность этому случаю, они за час до полудня собрали молодых людей, разведчиков и шпионов, а также женщин и детей, и все они должны были засвидетельствовать предполагаемое вероломство. Замок с этого места хорошо просматривался, и можно было видеть все, что происходит вокруг него. стал быть, никто не опасался, что Гарри, Ченгачгук и молодые девушки незаметно ускользнут. На всякий случай изготовили плод, чтобы напасть на замок или ковчег. Вожди стали думать, что оставаться здесь долей следующей ночи опасно. Только бы развязаться со зверобоем и потом назад в Канаду, на берега озера Онтарио. Все застыло в безмолвном ожидании, когда приблизился зверобой. Вожди заседали на пне свалившегося дерева. По правую сторону от них стояли вооруженные воины, по левую — женщины и дети. В центре, прямо перед ними, был значительный участок, обсаженный деревьями, на котором не было ни густого кустарника, ни хвороста. Зеленая арка, образованная верхними ветвями, полуосвещенная солнечным лучом, пробивавшимся сквозь листья, набрасывала легкую тень на это место. Как почти всегда случается между кочующими племенами, два вождя в равной степени разделяли главную власть над этими детьми лесов. Многим, правда, принадлежал титул вождей, но двое, о которых мы говорим, имели такое огромное влияние на племя, что все, безусловно, покорялись им, как скоро они были в чем-то согласны. И, напротив, племя волновалось, когда вожди расходились в своих мнениях. Один из этих вождей, как тоже почти всегда случается, был обязан своей властью необыкновенному уму. Другой – превосходству своих физических сил. Первый старик прославился своим красноречием и мудростью. Второй был отличный воин, ознаменованный блистательными победами и беспримерной лютостью. Первый был райвинук уже вам известный. Второй прозывался Барсом. И это имя вполне отражало его отличительные свойства – лютость, вероломство и хитрость. райвинук и Барс? Сидели молча друг подле друга, когда зверобой ступил на песок. Ни один не обнаружил своего изумления, когда молодой охотник предстал перед ними. — Вот я, Минги! — начал зверобой на доловарском языке, понятном почти всем гуронам. — А вот и солнце! Небесное светило верно своим законам. Я, как видите, верен своему слову. Гомон одобрения послышался даже среди женщин, и на минуту почти все загорелись желанием принять в свое племя такого неустрашимого человека. Общего восторга не разделяли только Барс и сестра его, Сумаха. Она была вдовой волка, того самого воина, которого зверобой застрелил с карабина. Барс сообразовался со своей природной лютостью Сумаха горело желанием отомстить за мужа, Равенук чувствовал и думал иначе. Встав со своего места, он подошел к пленнику с величавым видом и сказал «Бреднолицей, мне приятно от имени всего народа засвидетельствовать твою честность. Все мы очень рады, что пленник наш — человек, а не хитрая лисица». Теперь мы знаем тебя как храброго воина, достойного нашей ласки. Ты убил одного из наших воинов и помогал убивать других, но жизнь твоя все-таки принадлежит тебе, и как честный человек ты готов заплатить ею за смерть наших братьев. Некоторые из нас воображали, что кровь блед на лицах прозрачна и не будет течь под гуронскими ножами но ты доказал, что они ошибались. Твое сердце исполнено великого мужества, и мы с удовольствием встречаем пленника, подобного тебе. Если мои воины раньше рассуждали, что знаменитый волк не должен на том свете путешествовать один в стане духов, и что враг его должен проводить время в беседах с ним, то теперь они не забудут» что волк пал от руки храбреца. Мы отправим тебя к нему с такими знаками дружбы, что ему не стыдно будет делить с тобой дорогу. Так говорю я. Ты понимаешь, что я сказал? Понимаю, Минк, и слова твои для меня ясны, как день. Смею сказать со своей стороны, что волк был храбрый воин, достойный вашей дружбы но и я надеюсь, что буду достоин его общества, как скоро получу подорожную из ваших рук. Пусть ваш совет произносит приговор. Я готов его выслушать, если только вы не решили все заранее. Вожди не считали нужным произносить приговор в твое отсутствие. Бледнолицый пленник, выпущенный на волю, тоже по их словам, что ветер, который дует куда угодно.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 опозорить доловаров, среди которых воспитывался. Последовало кратковременное совещание, после которого молодые люди разбрелись в разные стороны и скрылись. Пленнику было сказано, что он может гулять по всему мысу до окончания обсуждения его дела. Обманчивый знак доверия, потому что на всех пунктах были расставлены часовые для дозора даже лодка в которой приехал зверобой была поставлена в безопасное место иракезы понимали что пленник сдержав слово не обязан более ни к чему и потому вероятно поспешит воспользоваться первым удобным случаем для побега. случалось даже что дикари выпускали пленника чтобы иметь удовольствие поймать его снова охотясь за ним как за зверем зверобой в свою очередь решил не зевать и при первой возможности воспользоваться удобным случаем. Но он понимал всю трудность предприятия, так как ему было известно, что стража везде и всюду. Ему ничего не стоило добраться до замка в плавь, но дикари без сомнения догонят его на лодке. Гуляя по мысу, он тщательно осматривал всевозможные лазейки, но не нашел ни одной, пригодной для его цели. Стыд и опасение неудачи в этом предприятии не имели для него никакого значения, потому что и после бегства он не перестал бы быть честным человеком. Поэтому нет ничего удивительного, что теперь он решил во что бы то ни стало ускользнуть из ирокесского стана. Вожди, между тем, вновь открыли совет. Сумаха, как вдова павшего воина, имела право голоса. Молодые люди равнодушно прогуливались, женщины с таким же хладнокровием готовили ужин. Впрочем, две-три старухи вели между собой задушевный разговор, бросая по временам на пленника сердитые, недоброжелательные взгляды, тогда как девушки из-под тяжка смотрели на него с умилением. Словом, сторонний наблюдатель не заметил бы здесь никакого движения, обличавшего важность совета. Так продолжалось около часа. Наконец позвали зверобоя. Убийца оленей, начал Райвенук, переводя имя зверобоя на свой язык. Вожди выслушали мудрые слова и готовы держать речь. Ты потомок людей, пришедших в эти места из стран восточных. Мы дети западного солнца, и лица наши обращены к великим пресным озерам. Богат, может быть, и премудр восточный человек, но нет на свете страны краше той, что лежит на западе, и мы любим обращать свои взоры на заходящее светило. Но мы смотрим на восток не иначе, как с тревожным беспокойством, потому что каждый день приезжают оттуда огромные лодки с новыми белыми людьми, как будто им тесно жить,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 И она вместе с ними нуждается в дичи для пропитания. Твоя рука, убийца лени навлекла на нее страшное бедствие. И на тебе, естественно, теперь две обязанности. Одна касается ее детей. Волосы за волосой, кровь за кровь, смерть за смерть. Такова первая заповедь Маниту. Насущный хлеб сиротам — это его вторая заповедь. Мы тебя знаем, убийца оленей. Ты человек честный, и слова твои святы, Правды исполнен язык твой и устами доточивы. Голова твоя не скрывается в траве, Это всякий видит, и ты всегда делаешь то, что обещаешь. Любовь к правоте видна во всех твоих делах. Как скоро учинил ты зло, Сердце твое горит желанием это исправить. Итак, вот тебе, сумаха, одинокая в своем вигваме, вместе с юными птенцами, выпиющими ежечасно о хлеве насущном, а вот и ружье. Стреляй оленей, питай птенцов и скажи бедной сумахе, что она отныне твоя жена. После этого ты будешь истинным гуроном. Сумаха обретет мужа, дети ее отца, племя потерянного воина. «Я боялся этого, Рэйвенук», — отвечал Зверовой, когда ирокесский оратор закончил свою речь. «Я действительно боялся, что дело примет такой оборот. Но правда прежде всего, а там увидим, что будет. Я белый человек, Минг, и притом христианин, а ты хочешь, чтобы жена моя была краснокожая язычница. Чего не сделаю я в мирное время при полном блеске, солнечных лучей, того и подавно не сделаю, когда грозные туча повиснет над моей головой. Может быть, я никогда не женюсь и всю жизнь буду одиноко бродить по дремучему лесу, но если мне суждено рано или поздно вступить в брак, через порог моей хижины переступит только христианка с белым цветом кожи. Я согласился бы кормить детей волка и, пожалуй, согласился бы стрелять для них дичь, но ты знаешь, Минг, что это несообразно с моим достоинством и честью. Я никогда не сделаю с Гуроном. Пусть пока ваши молодые воины доставляют сумахи сумахе хлеб и дичину, и пусть ее будущий муж не заходит слишком далеко за пределы чужой земли. Волк и я сражались с одинаковым оружием в руках, при одних и тех же обстоятельствах. Что мудреного, если один из нас пал жертвой другого? Превратиться в Минго я не могу, и об этом ты сказал напрасно. Скорее посидеет ребенок или ягоды вырастут на сосне, чем душа моя сроднится с нравами и обычаями иракезов. Всеобщий ропот заглушил последние слова отважного пленника. Старухи взбесились все без исключения а Сумаха бунтовала больше всех. Барс свирепел, и его злость доходила до неистовства. Он и без того едва согласился позволить своей сестре выйти за бледнолицева но теперь презренный пленник еще вздумал отвергать предложенную ему честь. «Собака бледнолицей!» — вскричал он. «Убирайся к своим собакам в голодные леса!» «И пусть твой вой раздается громче всех!» С этими словами он схватил тамагавк и со всего размаху бросил его в зверобоя. К счастью, молодой охотник был готов к этому. Страшное оружие было направлено с такой ловкостью, что непременно проломило бы ему голову, если бы он, подняв руку, не схватил тамагавк за рукоятку. Поняв, что вооружен, Молодой охотник, в свою очередь, в припадке бешенства, потерял власть над собой, глаза его засверкали, щеки разгорелись, и он, собрав все свои силы, ловко бросил томогавк в своего противника. Вовсе не ожидающий такого непредвиденного нападения, Барс не успел ни поднять руки, ни опустить голову, чтобы избежать удара. Томогавк поразил жертву чуть выше носа, между глаз и буквально раскроил лоб надвое. Дикарь прыгнул вперед, зашатался и грянулся в землю всей тяжестью своего тела. Гуроны подскочили к барсу, чтобы оказать ему необходимую помощь. Никто не думал более о пленнике. Зверобой поспешил воспользоваться этой минутой и бросился вперед, как быстрая лань. Через несколько минут все гуроны Мужчины, женщины, дети, оставив бездыханное тело барса, со страшными криками погнались за убегающим пленником. Несмотря на непредвиденность события, заставившего молодого охотника привести в исполнение свой отважный план, он успел заранее обдумать вероятные последствия своего бегства. Таким образом, с первых минут он вполне владел собой и во всех его движениях не было заметно ни малейшего колебания. Только этому обстоятельству он был обязан своим первым успехом, и ему удалось перебежать через сторожевую линию. Это случилось очень просто. Закрайны мыса не опоясывались бахромой кустарника, как другие берега Глемергласса, и это было связано с тем, что охотники и рыболовы обрезали здесь ветви для разведения костра. Но эта бахрома появлялась снова по мере удаления от этого места и простиралась длинной линией с севера на юг. С этой стороны зверобой начал свое бегство. И так как часовые находились несколько дальше от густого кустарника, беглец успел проникнуть в его заросли прежде, чем распространилась тревога. Быстрый бег среди густого хворостинника оказался невозможным, и зверобой был вынужден около тридцати сожений бежать краем озера по колено в воде, обстоятельства замедлившие скорость как его, так и преследователей. Но, отыскав, наконец, удобное место, он снова выскочил на берег, перебрался в кустарник и углубился в лес. Ружейные выстрелы раздавались один за другим, когда он шел по воде и когда углубился в лес но страшная сумятица между гуронами и поспешность, с какой они стреляли, почти не прицеливаясь, были причиной того, что беглец не получил ни одной раны. Пули свистели над его головой, задевали сучьи деревьев, но ни одна не зацепила даже его одежды. Задержка, произведенная этими неудачными попытками, была очень полезна для беглеца, выигравшего ярдов 50 перед своими противниками которые старались его преследовать дружно в стройном порядке. Тяжесть карабинов замедляла погоню, тем более, что после каждого неудачного выстрела они бросали их на землю и кричали во все горло женщинам и детям, чтобы те снова заряжали ружья. Зверобой не терял ни одной драгоценной минуты, зная, что его спасение в беге по прямой линии и повернен в ту или другую сторону, Неприятели как раз могли бы его настигнуть. Он взял такое направление, чтобы перебраться через гору, которая была не слишком высока и не слишком крута, хотя восхождение на нее представляло значительные трудности для человека, жизнь которого зависела только от его усилий. Здесь он приостановился, перевел дух, собрался с силами и пошел быстрым шагом вой гуронов становился все громче, но он не обращал на это никакого внимания, понимая что им нужно преодолеть такие же препятствия чтобы взобраться на высоту которой достиг он на самой вершине горы он огляделся в надежде найти где нибудь безопасное убежище и его взор остановился на огромном дереве лежавшем в нескольких шагах от него вскочить на это дерево и растянуться под его огромным пнем было делом одного мгновения. Осуществив этот план, он почувствовал по всех своих артерий, как отчаянны были употребленные им усилия Его сердце как будто хотело выскочить из груди, и он слышал его ускоренное биение. Мало-помалу он отдышался, и сердце его стало биться спокойно и ровно. Вскоре послышались шаги гуронов, взбиравшихся на гору, и смешанные голоса возвестили об их приближении. Первые, которым удалось забраться на самую вершину, не могли удержаться от радостного крика, предполагая, что беглец уже спустился в долину, расстилавшуюся у подошвы горы, они поспешили направиться туда. Другие поступили точно так же, и Зверобой надеялся, что опасность миновала и что преследователи его побежали по ложному направлению. Впрочем, появилось еще несколько человек, и он считал более сорока. Считать ему было необходимо, чтобы сообразить, сколько могло остаться позади. Но скоро уже все перебрались в долину и были в ста футах от скрывающегося беглеца. Здесь они остановились и начали рассуждать, в какую сторону побежал пленник это была критическая минута и человек менее рассудительный и осторожный воспользовался бы ею непременно для продолжения бегства но зверобой неподвижно лежал на своем месте тщательно наблюдая за всеми движениями врагов гуроны теперь были в положении гончих собак потерявших след преследуемого зверя они говорили мало и бегали взад и вперед осматривая сухие листья, покрывавшие землю. На листьях были отпечатки множества макосин, и это затрудняло поиски, хотя в других обстоятельствах ступню индейца было бы легко отличить от следов белого человека. Убедившись, наконец, что позади не осталось ни одного гурона, зверобой вдруг выскочил из своей засады и несколько минут прислушивался к звукам удалявшихся врагов. Надежда оживила его сердце, и он уверенно пошел в направлении, противоположном тому, по которому бежал. Громкий крик, раздавшийся в долине, приковал его внимание, и он снова поднялся на вершину горы, чтобы узнать причину тревоги. Лишь только он оказался на вершине, гуроны заметили его и мигом возобновили преследование. Положение зверобоя было теперь гораздо серьезнее, чем прежде. Индейцы окружили его с трех сторон. С четвертой было озеро, но он заранее рассчитал все шансы и хладнокровно принял свои меры. Оставив всякую надежду пробраться в лес, он быстро спустился с горы и побежал к тому месту, где была его лодка. Вскоре ему удалось оставить за собой всех своих врагов. Большинство уже выбились из сил от продолжительной и бесполезной гонки. На дороге он встретил еще несколько женщин и детей, но страх, наведенный на них смертью Барса, был так велик, что ни одна не посмела подойти к нему. Он прошел мимо них с торжествующим видом и, прорезав бахрому кустарника, очутился на берегу, шагах в 50 от лодки. Здесь он приостановился, перевел дух. Нагнувшись к озеру, зачерпнул горстью воды, чтобы утолить мучительную жажду. Затем опять побежал и через минуту был уже подле лодки. Он сразу увидел, что в лодке нет весел. Это обстоятельство так озадачило его, что он уже хотел отказаться от всякой надежды и с достоинством вратиться в неприятельский лагерь, презирая любую опасность. Но тут раздался адский вой его диких преследователей и заставил его снова вернуться к отчаянному средству, внушенному инстинктом самосохранения. Оттолкнув от берега легкий челнок, он догнал его вплавь и, кое-как вскарабкавшись, растянулся на дне его во всю длину на спине. В этой позе он мог отдохнуть и вместе с тем оградить себя от ружейных выстрелов. При попутном ветре лодка сама собой могла удалиться на значительное расстояние и Зверобой не сомневался, что обратит на себя внимание Чингачгука и Юдифи, которые поспешат к нему на выручку. Лежа на дне лодки, он старался вычислить расстояние от берега по вершинам деревьев, которые еще можно было видеть. Многочисленные голоса гуронов обличали их присутствие на берегу, и ему казалось, они хотят отправить в догонку плод, который, к счастью для Зверобоя, находился по другую сторону мыса. Две или три минуты зверобой не смел поворотиться на своем ложе, рассчитывая, что по шуму, произведенному на воде, он сможет догадаться о погоне за ним вплавь Вдруг все на берегу смолкло. Лодка в эту пору уже удалилась на значительное расстояние от берега, и зверобой в своей лежачей позе не видел ничего, кроме небесной лазури. Он понимал, что это глубокое молчание было дурным признаком, потому что дикари всегда затихают перед новым нападением. Вдруг раздался ружейный залп, и пуля просверлила лодку с двух сторон в нескольких дюймах от его головы. Спустя минуту он, не меняя позы, вновь увидел вершину дуба. Не постигая такой перемены в положении лодки, Молодой охотник не мог более обуздывать свое нетерпение. Поворотившись с величайшими предосторожностями, он приставил свой глаз к отверстию, просверленному пулей, и перед ним открылась почти вся перспектива мыса. Вследствие одного из тех неприметных толчков, которые так часто извращают обыкновенный ход вещей, лодка склонилась к югу и медленно поворотила к оконечности мыса, так что он находился от него не более чем в ста футах. К счастью, легкий порыв юго-западного ветра снова изменил направление лодки. Нужно было, что бы то ни стало, еще дальше удалиться от врагов и, если будет возможно, известить друзей о своем положении. Но отдаленность от замка слишком затрудняла последний план. Между тем, как близость мыса заставляла неизбежно привести в исполнение первой. Должно заметить, что по принятому обычаю по обеим концам лодки клали по большому гладкому камню, служившему одновременно балластом и сиденьем. После неимоверных усилий зверобой кое-как придвинул ногами камень, лежавший в задней части лодки и, ухватившись за него руками, подкатил его к носу лодки, где лежал другой такой же камень. Сам же он отодвинулся как можно дальше назад, это удерживало лодку в равновесии. Заметив отсутствие весел, он на всякий случай запасся на берегу длинной хворостиной, которая теперь лежала под рукой. Сняв с головы охотничью шапку, он прицепил ее к концу хворостины, которую поднял как можно выше над поверхностью лодки, подавая таким образом сигнал своим друзьям. Но этот маневр немедленно был замечен на берегу, и пущенная пуля на этот раз содрала кожу на его левом плече. Зверобой понял свою неосторожность и поспешил надеть шапку на голову. Гуроны прекратили выстрелы, надеясь, вероятно, захватить пленника живьем. Несколько минут Зверобой оставался неподвижен но, продолжая наблюдать через пробитые пули отверстия, он с радостью заметил, что лодка постоянно удаляется от берега, так что верхушки деревьев, наконец, совсем исчезли из виду. Тогда он опять вспомнил о своей хворостине и решил употребить ее вместо весла. Попытка на первый раз удалась, но трудность состояла в том, что он должен был действовать наугад, не предвидя, какое направление получит лодка. Между тем снова раздались крики на берегу и снова послышались ружейные выстрелы. Одна из пуль пробила еще отверстие в лодке, другая попала прямо в хворостину и вырвала ее из руки гребца Таким образом и этот маневр не удался. Теперь оставалось отправить все на произвол судьбы, и ожидать чего угодно от слепого случая. Зверобой так и сделал. Продолжая лежать на дне челнока, он почувствовал, что ветер подул гораздо сильнее, и, по его соображениям, случай, на который он решил всецело положиться, должен был выручить его».